Пункт второй. Никакой врожденной грамотности не существует. Это миф, а сама по себе грамотность формируется тремя факторами. Первый – зрительная память. Человек много читает и запоминает образ слова. Второй – механическая память. Рука запоминает, как слово пишется. И третий – знание правил. Но это уже для сложных случаев, когда глаз и рука сомневаются. У тех, кто много читает и пишет, все виды памяти срабатывают механически. Они не отдают себе отчеты в этом и полагают, что грамотное от рождения. Тогда как наследуется только хорошая зрительная память, механическая приобретается. Вот почему так грамотны учительские дети и дети разведчиков. Так вот, вторая и главная составляющая – механическая память руки – сегодня решительно потеснена. Компьютер, которым большинство детей владеет с детства, не предполагает начертание слова. Ударяя по клавишам, школьник не запомнит, как пишется слово прести -дижитатор». Только долго и тщательно выводя его рукой, вы запомните все изгибы этих «е» и «и», «т» и «д». Кроме того, компьютер сам хорошо умеет исправлять орфографические ошибки. В большинстве текстовых редакторов эта функция осуществляется автоматически. Пользователю не обязательно задумываться. В результате об истинном уровне собеседника можно судить только по его электронным письмам. Один из моих сравнительно молодых начальников умудрялся писать довольно грамотные статьи, но заказывая мне тексты, Присылал почту с такими ляпами, что я поначалу принимал это за утонченную шутку. Пункт третий. Безграмотность. Плата за свободу. Как сформулировала однажды Евгения Николаевна Вигелянская, автор лучшего на моей памяти учебника русского языка для абитуриентов. Раньше между автором и читателем стояла сплоченная армия научных редакторов, консультантов и корректоров. Иногда эти персонажи вторгались не в свою область, корежили стиль, лезли в авторское мировоззрение, но когда они занимались своим делом, польза от них была огромная и несомненная. Сегодняшняя редакция чаще всего не может себе позволить содержать корректора. Оказаться без присмотра этой придирчивой публики оказалось еще страшнее, чем внезапно решиться патронат советской власти. Даже в речениях и публикациях руководителей государства периодически встречаются конструкции «предпринять меры», тогда как их надо принимать, «озвучить предложение», тогда как озвучивают фильм, а предложения обнародуют или излагают вслух, «обсуждали о том, что», ну, здесь понятно, а всяких составляет из себя, выливается на обществе и тех, кому зависят, я уж и не говорю. С управлением в русском языке вообще полная беда. И не только в языке, как объяснили мне все на той же кафедре. Кризис управления в равной степени коснулся языка страны и ее государственной системы. Служебные части речи, как чиновники, стоят не на своих местах. Их тоже слишком много. Они бюрократически избыточны. Понимать о том, обсуждать об этом, период, о котором вы указываете, означает о том, заметил о том. Это все из речи первых лиц государства. Есть еще одна проблема. В русском языке существуют так называемые глаголы сильного управления, обязательно требующие дополнения. В речи большинства государственных людей или бизнесменов они постоянно употребляются... Без существительных. Мы договоримся. О чем? Проплатим. Что? Разберемся. В чем? Мы озвучим, разрулим, выскажем. Что? Не уточняется. Потому что все это суета вокруг пустоты, утрата объекта, конец материи. Власть, обслуживающая сама себя. И орфография, истинное зеркало ее компетентности – и тайная проговорка о задачах, по любимому толстовскому выражению «делать ничего». Это, подчеркивал Толстой, гораздо хуже, чем ничего не делать. У Кубрика в «Космической Одиссее» есть потрясающий эпизод – постепенное отключение компьютера. Огромная машина теряет рассудок, повторяется – Вырождается на глазах. Это отключается один блок памяти за другим. Нечто подобное происходит и с обществом, освобождающимся от условностей, поскольку только условности и имеют смысл. Сначала, как показывает практика, отмирают самые тонкие функции, правописание не с прилагательными и причастиями. Следующей жертвой оказывается несчастное удвоенное n. Потом приходит черед пунктуации. Двоеточие тире испаряются, остаются только запятые. Наконец, полную деградацию обозначает путаница между тся и тся. Дело даже не в том, что наша речь неправильна. Дело в том, что наша нынешняя речь не предполагает уважение к собеседнику. То есть мы не хотим, чтобы он уважал нас за грамотность. Пусть уважает за что-то другое. За деньги, например или за умение поставить этого собеседника на место. Знание орфографии, свободное владение цитатами, связанная и богатая речь перестали быть критериями, по которым оценивается собеседник. И это самое серьезное последствие общественных перемен последнего двадцатилетия. Дело тут, как вы понимаете, не только в нищенской зарплате учителей словесности, а в нищенском статусе словесности как таковой вне зависимости от госсубсидий. Впрочем, остались еще люди, для которых грамотность по-прежнему нечто вроде пароля, а знание наизусть тысячи стихов вполне достаточный аргумент, чтобы влюбиться в этого знатока. Только количество этих людей вернулось к уровню, скажем, XVIII века, когда интеллигенция только-только начинала формироваться. Ну и нормально. Не худший был век. Может, он был еще и получше, чем времена поголовного страха и столь же поголовной грамотности.